Как наступило наше русское осеннее ненастье, он завял и опустился. Такие недостатки, вынесенные из воспитания, всего сильнее отразились на первоначальной преобразовательной программе.